Глава 5. Белостокский выступ, образовавшийся в результате освободительного похода 1939 года, представлял чрезвычайно удобную позицию, если бы с началом войны Красная армия решила провести восточно-прусскую наступательную операцию по образцу августовского наступления 1914 года, ударом на северо-запад. Отрезалась вся группа армий Север, и при удачном развитии событий, выход к Балтике и захват Данцига сломали бы все стратегические планы гитлеровского командования. Но на такой вариант Берестин в силу известных обстоятельств рассчитывать никак не мог. В прошлый раз этот треклятый выступ стал, пожалуй, главной причиной разгрома Западного фронта. Почти... 20 стрелковых и механизированных дивизий оказались отрезаны танковыми клинями немцев. Под Волковыском и Новогрудком схвачены тугой петлей окружения. И через две недели героических и безнадежных боев, вслепую, без знания обстановки, без связи с высшим командованием, а на пятый день войны уже и без боеприпасов, горючего и продовольствия, Эти двадцать дивизий, почти триста тысяч вооруженных людей перестали существовать. В других условиях они могли бы совершить многое. Под крыльями Р-5 долго тянулись сплошные массивы леса, кое-где прорезанные нитками дорог, Беловежская пуща. Берестин смотрел сейчас на великолепно дикий вид внизу, не как турист, хотя и посещал эти места туристам, а как и положено командующему, рекогностируя незнакомый театр в преддверии грядущих сражений. Весь этот огромный район, почти 30 тысяч квадратных километров, пересекают всего три мощенные булыжником дороги, их можно намертво блокировать незначительными силами – Все остальные оттянув для действий на флангах фронта, там где вторая и третья танковые группы немцев нанесут главные удары. если бы это в свое время понял павлов, а он вытянул дивизию в нитку вдоль границы, и две армии третье и десятая сразу же оказались в глубоком вражеском тылу и уже им пришлось отступать по трем узким дорогам, В безнадежной попытке выскочить из захлопнувшейся мышеловки, пешком под непрерывными атаками с воздуха. В небо прямо по курсу воткнулись шпили двух гигантских костелов, красного и белого, форпостов католичества на границе православного мира, и самолет покатился по траве аэродрома здесь маркова по протоколу встречали командаром десят генерал майор голубев с щенами штаба город с тех пор как его видел берестин в семьдесят девятом изменился мало. Не было конечно новых зданий, зато он увидел много старинных не сохранившихся после войны и придававших городу особую прелесть. белелый костёл построенный совсем недавно, В 38 сверкал свежей штукатуркой, а центральная улица, липовая, была совсем такая же, и на месте стоял отель «Кристалл». Алексей подумал, что его поселят в днем, лучшего в городе не было, но кортеж проскочил дальше, свернул за угол и через глубокие арки с филигранными чугунными воротами въехал во двор восточного Версаля. Дворца графов Браницких. Здесь помещался штаб 10-й армии. Многое во дворце осталось так, как было при поспешно сбежавших хозяевах, по крайней мере, в тех помещениях, которые Берестин успел увидеть. Ему отвели две богато обставленные комнаты на втором этаже, с окнами в парк и огромным балконом. Приказав собрать на 20 часов Старших командиров и политработников армии Алексей остался один. Вышел на балкон. Да, к концу века от всего дворцового великолепия действительно оставалась жалкая тень. Прав был экскурсовод. Парк, запущенный, конечно, за два года, выглядел прелестно. Со своими прудами, искусственными водопадами и гротами, с аллеями посыпанными желтым песком и толченым кирпичом, шпалерами деревьев и кустарников, подстриженных самым причудливым образом, с яркой, совсем еще свежей майской зеленью, первыми цветами на клумбах. Здесь бы действительно отдыхать и наслаждаться жизнью, а не воевать».